Часть 4. Талисман Глава 34. Андерс Джек внезапно понял, что бежит по воздуху, как герой мультфильма, и у него есть время, чтобы удивленно оглядеться, прежде чем нырнуть вниз с высотой двух тысяч футов. Но здесь не было двух тысяч футов. У него было время, чтобы понять, что он падает, падает, по-прежнему продолжая бежать. Он сохранил бы вертикальное положение, но с ним столкнулся Ричард, и они оба полетели куверком. «Берегись, Джек!» — кричал Ричард. Сам он явно не собирался прислушиваться к собственным советам. Глаза его были крепко зажмурены. «Берегись, волка! Берегись, мистер Дафри! Берегись!» Прекрати, Ричард. Эти задыхающиеся крики пугали его больше, чем что-либо другое. В них звучало безумие. Прекрати, мы в порядке, их нет. Берегись, Эзелиджа, берегись, Жуков, берегись, Джек. Ричард, их больше нет. Оглянись вокруг, ради Джейсона. Джек знал, что они сделали это. Воздух был тих и сладок, ночь исключительно тиха, только легкий ветерок, и он был благословенно теплым. — Берегись, Джек, берегись, Джек, берегись, берегись! — как эхо в его голове прозвучали голоса мальчиков-собак, около домика Нельсона, кричащих хором: «Way up! Way Приз, Way up! Please, please, please. «Берегись, Джек!» — вопил Ричард. Он уткнулся лицом в землю и выглядел, как фанатичный мусульманин, решивший достичь добра с помощью Аллаха. «Берегись, волк! Префекты! Директор школы! Берег!» Запаниковав от мысли о том, что Ричард в самом деле сошел с ума, Джек рванул своего друга за воротник и шлепнул его по лицу. Крики Ричарда сразу прекратились. Он уставился на Джека, И Джек увидел контур своей собственной ладони, проступающей на бледной щеке Ричарда, как слабая красная татуировка. Его стыд сменился живым желанием узнать, куда они попали. Частичный ответ на вопрос пришел изнутри. Он был просто безусловен. Во всяком случае, так казалось. — Заставы, Джек. Ты пересекаешь заставы. Но прежде чем тратить время на обдумывание этого, нужно было привести в порядок Ричарда. «Ты в порядке, Ричи!» Тот смотрел на Джека, оцепенев от удивления. «Ты ударил меня, Джек!» «Я дал тебе пощечину!» «Это то, что нужно делать с людьми, у которых истерика!» «У меня не было истерики!» «У меня никогда в жизни не было истерик!» Ричард встал на ноги, дико оглядываясь вокруг. «Волк! Мы должны опасаться волка, Джек!» Если мы сможем перебраться через забор, он нас не достанет. Он умчался бы прочь то, чтобы преодолеть забор, который был теперь в другом мире, если бы Джек не сгреб его в охапку и не остановил. Нет больше волка, Ричард. А? Мы сделали это. О чем ты говоришь? Долины, Ричард. Мы в долинах. Мы проскочили. И ты чуть было не вырвал мою руку из сустава. Ты, неверующий, — подумал Джек, растирая свое пульсирующее плечо. Когда в следующий раз я буду пробовать кого-нибудь перетащить, я поищу себе маленького ребенка, чтобы он верил Санта-Клауса и пасхального кролика. — Глупости! — медленно произнес Ричард. — Нет никаких долин, Джек. — Если нет, — мрачно сказал Джек, — то как получается, что большой белый волк... «Не кусает тебя за задницу? Или твой чертов директор школы?» Ричард посмотрел на Джека, открыл рот, чтобы сказать что-то, потом снова закрыл его. Он огляделся на этот раз более внимательно. Во всяком случае, Джек надеялся, что это так. Джек сделал то же самое, наслаждаясь теплотой и прозрачностью воздуха. Морганы, и толпа его сумасшедших могут ворваться сюда в любую секунду, но сейчас нельзя было не расслабиться в чистой животной радости пребывания здесь снова. Здесь было поле. Высокая желтоватая трава с лохматыми верхушками, не пшеница, но что-то вроде пшеницы, во всяком случае какое-то съедобное зерно, раскинулось в ночи во всех направлениях. Теплый ветерок колыхал ее загадочными приятными волнами. Справа было деревянное здание, стоящее на небольшом холме, лампа, прикрепленная на столбе перед домом. Желтое пламя, такое яркое, что было почти невозможно на него смотреть, светилось внутри стеклянного шара лампы. Джек увидел, что здание было восьмиугольным. Два мальчика попали в долины на самом краю круга света, излучаемого лампой, и было на дальнем краю круга нечто металлическое. Оно отражало свет лампы ломанными отблесками. Джек гляделся в слабое серебристое сияние и понял. То, что он ощущал, было чувством исполненной надежды. Это было, как если бы два огромных куска головоломки, один на американских территориях и один здесь... Прекрасно подошли друг к другу. Это были железнодорожные рельсы. И хотя в темноте определить направление было невозможно, Джек подумал, что он знает, куда они ведут. На запад. «Пойдем», — сказал Джек. «Я не хочу идти туда», — сказал Ричард. «Почему нет?» «Слишком много странного происходит». Ричард облизал губы. «В этом доме может быть что-нибудь не то. Собаки сумасшедшие». Он снова облизал губы. «Жуки». «Я же тебе сказал, сейчас мы в долинах. Все безумие исчезло. Здесь чистый. «Черт, Ричард, ты что, не чувствуешь?» «Нет, никаких долин!» — тихо произнес Ричард. «Посмотри вокруг!» «Нет!» — сказал Ричард. Его голос был тоньше, чем голос разъяренного упрямого ребенка. Джек сорвал пучок лохматой травы. «Посмотри на это!» Ричард отвернулся. Джеку захотелось крепко встряхнуть его. Вместо этого он выбросил траву, сосчитал про себя до десяти и отправился к холму. На нем теперь было что-то вроде кожаных сандалий. Ричард был одет подобным образом. Кроме того, на шее у него был повязан красный платок. Джек протянул руку и нащупал на шее похожий платок. Он провел руками вниз по своему телу. И открыл, что превосходное теплое пальто Майсла П. Кайгера теперь напоминало мексиканское серрапе. Готов спорить, я выгляжу как реклама, так и Белл, подумал он и ухмыльнулся. Выражение крайней паники появилось на лице Ричарда, когда Джек начал подниматься на холм, оставляя его одного внизу. Куда ты идешь? Джек посмотрел на Ричарда и вернулся. Он положил руки на плечи Ричарду и твердо взглянул в его глаза. «Нам нельзя оставаться здесь», — сказал он. «Кто-нибудь из них мог нас заметить. Может быть, они последуют за нами, может быть, нет. Я не знаю. Я знаю о законах, управляющих всем этим, не больше, чем пятилетний ребенок знает о магнетизме. Все, что об этом знает пятилетний ребенок, — это то, что иногда магниты» притягивается а иногда отталкивается если не считать того что время существует это все что я знаю нам нужно убираться отсюда вот и вся история мне все это снится я знаю что я сплю джек кивнул в сторону ветхого деревянного строения ты можешь пойти или остаться здесь если захочешь остаться я обернусь за тобой ничего на самом деле не происходит сказал ричард Его глаза без очков были большими и плоскими. Он быстро посмотрел вверх на черные небо долин, на странный и незнакомый развал звезд, вздрогнул и отвернулся. «Меня лихорадит. Это простуда. Кругом полно простуды. Это бред. Ты выступаешь как приглашенный актер в моем бреде Джек. Ладно, я пошлю кого-нибудь в гильдию бредовых актеров со своей карточкой».